Глава 10. Правь. В царстве мертвых. Обманывать ли Силка Яке было даже как-то и совестно. Хоть и не могла она ответить на любовь его, а всё ж относилась к нему тепло, как к другу задушевному. Уж сколько они пережили вместе, сколько он сделал для нее добра. Вот и теперь из казематов сырых вызволил, куда заточила Ягу Василиса, будь она неладна. И как только яга дала такого маху, что попалась в ее сети? Впрочем, сама виновата. Не начеку была, расслабилась, не углядела спрятавшихся на пути бесенят, Василисиных слуг. А те, видать, долго караулили, и все ж уловили момент, когда она, ига, уязвима будет. Выйдет из избушки с пустыми руками. Ни оружия при ней, ни вещиц волшебных. Окружили ее бесенята, поймали. А тут уж и их хозяйка собственной персоной пожаловала. С бесенятами-то игабы справилась, а вот Василиси противостоять не сумела. Давно уж та некогда задушевная подруга, а ныне один из самых врагов лютых, стала сильной колдуньей, куда сильнее еги. Вот и одолела ее Василиса. Схватила, унесла подальше от поляны, что у тернового моста, да и заточила в подземелье. не сказав ни слова и не объяснив никак, что это на нее нашло. Вреда, впрочем, никакого не причинила, и на том спасибо. Но все ж пришлось Еге ни день и ни два в тех казематах просидеть, пока Лисилка ее не вызволил. Но так или иначе, Лисилка это не касалась, как не касалось и то, что Ега уже совершила, и что дальше делать собиралась. Потому и покинула она Лешевой без всяких объяснений. Дождалась, когда тот отвлечется, подхватила клубок путеводный, обернулась серой совой да полетела в сторону леса темного, к избушке своей. Там вновь приняла облик свой, ненавистный. Сделалась безобразной страшной старухой. И рада была бы яга выглядеть иначе, как в былые времена, да непросто было этого достичь. Лишь одно средство для этого имелось — яблоки молодильные. Да и те не навсегда юности красу возвращали, а лишь на время, часая до кнатри Росли те яблони в царстве Кощея, нигде больше в праве таких не было, только у него во владениях. Ради этих яблок вожделенных даже пришлось Еге в свое время с ненавистным кощеем на сделку пойти, заключить перемирие, но только временное. И не думала скрывать яга, что хоть и готова платить кощею цену, высокую за яблоки молодильные, но не простила она ему гибели жениха своего. И не простит никогда. Отомстит жестоко при случае, как только появится такая возможность. То, что ждать этой возможности пришлось не год и не два, и даже не десять, его от намеченной цели не отворотило. Уж чего-чего, а терпения ей было не занимать. Но ничего. Теперь уж авось недолго осталось. Покинув лесилка, яга как могла скоро добралась до избушки на курьих ножках. Кота Котобаюна от упору дома не случилось. Досадно то было его хозяйке, очень уж хотела она с ним словечком другим перемолвиться. Да не вышло. Придется в другой раз. Отворила яга сундуки свои заветные, взяла котомку холщевую, стала в путь собираться. Собиралась вдумчиво, не торопясь. Дело предстояло весьма и весьма важное, может, самое важное в ее жизни, и ох, какое непростое! Так что заранее ни за что не угадать, что именно может пригодиться, да понадобится. Кроме яблок молодильных, их, к несчастью, всего-то два осталось, оба ига с собой и прихватила. Взяла она и шапку-невидимку и ковер самолет. предварительно уменьшив его чародейством своим, чтоб в котомке уместился, да много места не занимал. Сильно сокрушалась яга, что досчиталась одной из самых ценных своих диковин — серебряного блюдечка с золотым яблочком. Видно, и его супостатка Василиса украла так же, как его хозяйку. На все волшебные вещицы яги охранные были наложены, заговорены были они от похищения. и мало кто вправе мог те чары снять. А вот Василиса могла. Но нынче разбираться с этим было не досуг. Имелись заботы куда поважнее. Резво, почти молодо выбежав из избушки, яга снова обернулась собой, Но на этот раз белоснежной и метнулась светлой тенью к реке Смородине. По Калинову мосту шли нескончаемым медленным потоком умершие. Молчаливые, печальные, бледные. Пролетев над ними, ловко миновала ягомост, привычно лавируя между шипами терновыми, и вскоре оказалась в наве. Уж на что мрачна была поляна за темным лесом, где поселилась яга с тех пор, как стражем тернового моста стала, а царство мертвых куда мрачнее до да печальнее глядело. И не день тут, и не ночь, а что-то среднее, не поймешь. Будто застыло навсегда то мгновение, когда солнце село, и не видать уж его, но и тьма пока не сгустилась. Небо серое, с багряным, будто кровью окрашенным отливом. Незаметно на нем обычно ни солнца, ни луны, ни звезд. Только сейчас одна вещая звезда и виднеется. Вокруг, покуда хватает взгляда, скалы голые, красно-бурые да пустыня каменная. Нигде ни деревца, ни травинки зеленой, ни зверек никакой, Даже самый махонький по каменистому песку под ногами не проскочит. Ни птица в небе не пролетит. Ни запахов, ни звуков. Тихо. Вот только от той тишины на душе неспокойно и благостно делается, а еще тревожнее. Тяжко и страшно становится от такой картины тем, кто после смерти в царство Чернобога попадает. Но Егу то, что видела она вокруг, не пугало, Привычная была. Далеко не первый раз здесь оказалась. Знала ига и тайну здешних мест, ту, что Чернобог пуще глаза ото всех смертных хранил. Велика была власть владыки царства мертвых. Да все ж не безгранично. И оттого для каждого навеки поселившегося здесь становилась нафь именно такой, какой тот и хотел ее увидеть. Коли представлял себе умерший мир потусторонний и страшным, полным ужасов до да мучений, Так оно для него и было. А тем, кто жил праведно и творил добро, кто верил, что после смерти ждут его покой и благодать, а может и счастье, тем никакая власть Чернобога препятствовать была не в силах. Сколько уж раз говорила Ега об этом Ратибору в моменты свиданий, всегда казавшимися ей такими краткими, будто одно мгновение. Но всякий раз слыхала один и тот же ответ. «Все мое счастье — это только ты». Моя ненаглядная. И коли уж не суждено нам судьбой вместе быть, то ничего другого мне и не надо. Как ножом резали слова эти любящие сердце Иги. Всё на свете отдала бы она за то, чтобы быть с Ратибором. Среди живых ли, среди мёртвых, неважно, лишь бы с ним. Но не могла умереть Ига. Писано ей на роду было бессмертие. И стало быть, оставалось для неё только одно решение — Найти способ вернуть жениха в мир живых. Именно это и намеревалась сделать нынче Яга, явившись в Навь. Нелегко далась ей та задача. На много хитростей пойти пришлось, много и дурного сделать. Даже соратников, в том числе и друзей своих, предать. Даже Перуна, грозного повелителя, прави обмануть. Но не сожалела ни о чем совершенном Яга. Считала, что игра стоит свеч. Раз на одну чашу весов судьбы легло возвращение Радибора к жизни, то, что оказалось на другой, уж не важно было для Иги. Быстро летела по Наве белая сова, неслась молнией, пока не оказалось у входа в пещеру, хитро скрытую в одной из голых скал. Прятался внутри той скалы огромный черток дворец царя Нави. Не раз доводилось Еге навещать тот дворец, и не любила она там бывать. раздражало ее убранство богатое блеск золота и камней драгоценных только глаза слепил не красотой казалось там все а гордыней да нелепицей но на счастье ее в этот раз погостить в чертоги не довелось чернобок уже встречал ее у входа в пещеру знал прекрасно владыка нави все что в его царстве делается так что визит родственницы неожиданностью для него не обернулся Подлетев к пещере, ударилась оземь белая сова и вновь стала старухой безобразной. Проверила яга машинально, на месте ликотомка с диковинами, и заговорила торопливо, не утруждая себя приветствиями. Выполнила я свою часть уговора. Битва в яви с минуты на минуту начнется. И будет тебе, Чернобог, такой урожай умерших, какого ты за всю жизнь свою еще не видывал. Теперь твой черед свое обещание исполнить. «Веди сюда, Ратибора, да не мешкой. Взгляд Еги был суров, голос твёрдый и острый, как сталь. Звучал звонко и молодо. Чернобог с усмешкой слушал пылкую ее речь. Не иначе, как специально, чтобы досадить Еге, подчеркнуть ее старость и безобразность. Принял он сегодня облик полного сил мужчины, лет тридцати пяти. Высокого, темноволосого, синеглазого. отлично сложенного и настолько привлекательного, что мог бы прийтись по сердцу любой, даже самой разборчивой женщине. «Ишь ты!» — развоевалась как, — ухмыльнулся он. «Ты, голубушка, жару-то поубавь! Что это ты вдруг вздумала приказы мне отдавать? С чего взяла, что я слушаться тебя стану?» «С того, что у нас с тобой уговор был!» Ега чуть сбавила тон. но говорить продолжала столь же уверенно и настойчиво. «Коли ты забыл, так я напомню. Обещалась я, что пособлю песьеглавцам в явь проникнуть, а ты в ответ дал слово, что отпустишь со мной Ратибора в мир живых, пусть и не навсегда, а лишь на время. Или твое слово, Чернобог, нынче уже ничего не стоит?» Не ответил собеседник на ее речи язвительное. скрестил руки на груди, опёрся спиной о скалу и глядел на внучатую племянницу пытливо, изучающе, явно пытаясь проникнуть в ее мысли. Все я никак в толк не возьму», — сказал он, наконец, после долгого молчания. «Для чего тебе это понадобилось? Ты ж и так, согласно уговору нашему прежнему, с ратибором часто видаешься. И не ценишь ведь совсем, что повезло тебе в этом, как никому». «Одна ты в целом мире, что в праве, что в яве. Можешь с умершим на его встречаться. Всем иным такое лишь в грезах да во снах позволено. А тебе все мало». «То другое совсем», — ега вздохнула глубоко, искренне. «По нашему с тобой уговору я с Ратибором лишь тут, в Наве, вижусь». Она снова вздохнула и выразительным жестом обвела вокруг себя, указывая на безрадостную картину, мрачной гористой пустыне. Сам подумай, велика ли радость сердцу трепетному, горячему вечно среди тоски этой каменной находиться. Мне что не хочется на живые краски посмотреть, в солнечном лесу оказаться, на солнышке весеннем погреться, пение птиц до да журчания ручейка услышать, воздуха свежего полной грудью вдохнуть, ароматом цветов и трав насладиться, хоть час-другой в светлом мире побывать. Пусть потом и опять сюда воротится». Снова помолчал Чернобог, глядя на Ягу да раздумывая. «Ох, не верю я тебе, любезная племянница. Слишком уж хорошо тебя знаю, чтобы не смекнуть. Задумала ты что-то». «И что я, по-твоему, могу задумать?» Фыркнула в ответ Яга, улыбнувшись криво. «Невесело». «Ты ж не хуже моего, знаешь». что навсегда вернуть умершего в мир живых все равно никак нельзя. Одно только средство для того было — мертвая и живая вода. Да нет больше нигде в мире источника живой воды. И это тебе тоже. Отлично известно. Так что успокойся, разлюбезный мой дедушка. Эти слова Ига выделила язвительной интонацией. Я тебя не обману. Как бы не хотела. Просто не смогу ничего сделать. Так-то оно так. — покачал головой чернобок. И все же не доверяю я тебе. Знаю наверняка, что заготовлена у тебя какая-то уловка. Или я не владыка Нави. Вот только что именно ты замыслила, пока не ведаю. Но перехитрить себя тебе не дам. Даже не надейся. — Так, значит, ты держишь свое слово. — вскинулась яга. Она сжала кулаки, глаза засверкали гневом. Казалось... Старуха уже готова наброситься на обидчика, но Чернобок остановил ее повелительным движением руки. «Угомонись, племянница! От слова своего я не отступаюсь!» «Эй, слуги! Приведите сюда Ратибора!» Он хлопнул в ладоши, и хотя на его зов никто не показался, знала Ига, что ничего это не значит. Слуги Навьего царя порой были невидимы. но нисколько не мешало им это исполнять веления господина, проворно и со всей дотошностью. В ожидании встречи с возлюбленным вынула поспешно и из котомки одно из яблок молодильных и съела торопливо, стыдливо рукавом прикрываясь. Меньше всего хотелось ей показываться суженому в облике безобразной старухи. Оттого и хитрила, съедала перед каждой встречей с Ратибором один из волшебных плодов, что с таким трудом у Кащея выторговывала. Недолг срок действия яблок был, всего часа натри хватало. Хоть и больно это было так, будто она сама себя тупым ножом резала. Но вскоре, как надеялась яга всей душой, все будет по-иному. Лишь бы только задумка ее удалась. Тот, кто по причуде судьбы родной яге приходился, наблюдал за ней с ехидной усмешкой. Ох, как же досадовал, как же злил ягу его презрительный взгляд. Только поделать она пока ничего не могла, но утешала себя тем, что вскоре все переменится. Не подвело и на этот раз яблоко молодильное. Стоило последний кусочек проглотить, как приняла яга прежний свой облик. Сделалась красавицей молодой. Стан согнутый распрямился. Клочковатые космос седых волос стали богатой темной косой до подколенок. Глаза засияли, кожа свежестью и румянцем налилась. Брови соболинные, густые, на переносице чуть не сросшиеся. Яркие краски лица оттенили. Изменилась и одежда иги. Вместо лохмотьев заношенных оказалась она теперь валом бархатном сарафане, шелком золотистым вышитом. Вынула из котомки и гази зеркальце маленькое, оглядела себя торопливо и осталась довольно увиденным. Готова она к встрече с возлюбленным. Теперь остается только подождать. И вот, наконец-то, вдали, в самом конце узкой каменистой тропы, петлявшей меж красновато-бурых скал, показался высокий статный силуэт. Бросилась яга к суженому, обняла его, прижалась тесно, привычно не замечая холода его тела. Ратибор привлек ее к себе, с нежностью в глаза заглянул. Вот и свиделись ненаглядная моя. «Полно, голубки, погодите!» — хмыкнул на «Успеете еще намиловаться? А пока вот что!» В одно мгновение ока оказался он рядом с ними и стянул с пальца массивный серебряный перстень. Вместо камня украшал тот перстень искусно сделанный череп с хищным оскалом и горящими глазницами, светящимися огнем белым, мертвенным. «Будет и вам напоминание!» Молвил все с той же усмешкой Чернобог, крепко взял Ратибора за руку и надел перстень ему на палец. «Как пробьет урочный час, перстень тебя вновь сюда вернет. И снять его, не пытайся даже, не получится. Хоть руку себе отруби, хоть обе, перстень все равно при тебе останется». Услыхав такие слова, ега вся в лице переменилась, и хотя сумела быстро с собой совладать, но Чернобок все ж успел заметить ее смятение. «Что, не ожидала такого, племянница моя разлюбезная?» — хохотнул он. «Не зря ж я об заклад биться был готов, что ты хитрость какую-то заготовила. Да только не выйдет у тебя ничего, чтобы ты не замыслила. Как не пыштесь, а через три часа женишок твой все равно сюда вернется. И никакая сила, никакое колдовство твое ему не помогут. Ясно? А коли ясно, так проваливайте с глаз моих долой. Надоели. Вынув из кармана алую ленту сестры своей Марены, что убил когда-то по его приказанию ее собственный сын по имени Упырь, Чернобог, махнул лентой в сторону влюбленных. В тот же миг покинули они Навь и очутились на другом берегу Смородины, на столь знакомой Еге-поляне, где стояла ее избушка на курьих ножках. Охнул Ратибор, зажмурился, даже глаза рукой прикрыл. Светло-то как тут! Давненько я такого яркого света не видел. Чуть не расплакалась Ега от его слов. Это тут-то светло? На ее мрачные поляне за черным еловым лесом, куда солнце почти никогда и не заглядывает? Как же видно, тяжело приходится ее суженому в Нави. Сколько лихо доводится хлебнуть! А Ратибор тем временем пообвык немного, глаза открыл, начал осматриваться с любопытством. «Это что ж за место такое диковинное? А вон там избушка какая чудная. Кто же у ней живет, интересно?» Не стала Ига не рассказывать, что это за место, не говорить, что именно она-то в этой избушке и живет, не разъяснять, как так вышло. Все это втайне от жениха она хранила. Не собиралась открывать ее и впредь. Вместо ответа стянула ега проворно котомку с плеч, вынула ковер самолет, бросила оземь, ступила на него и Ратибора за собой за руку потянула. «Иди-ка сюда, ненаглядный мой, да садись поудобнее. Предстоит нам с тобой путь неблизкий. Да будь осторожнее, сейчас ковёр в небо подымется». Взглянул на нее Ратибор изумленно, но спрашивать ничего не стал. Молча послушался. Уселся аккурат посередине ковра. Обнял ягу, что рядом пристроилась. Та голову ему на плечо положила, зашептала слова заветные, и ковер медленно подниматься начал. Сперва от земли оторвался, потом поравнялся с верхушками елей и вот уже взмыл к облакам, да полетел в ту сторону, где солнце встает. «Скажи хоть, куда мы с тобой путь держим, да с какой целью?» — спросил Ратибор, крепче прижимая к себе ягу. и рассказала ему та все без утайки, как спасти его замыслила, да в мир живых вернуть. О том, что в праве новое царство завелось, монстров в главах. Ига одно из первых проведала. Блюдечко серебряное с яблочком золотым в том помогло. С его помощью Ига и узнавала все новости, что в праве, что в яве. Но на весть о монстрах она сперва и внимания не обратила. «Эко не видаль, новое царство». Много уж веков появляются они вправе, как грибы после дождя, в числах несметных, да все быстрее и быстрее. Нынче в Яве ведь как? Только совсем уж ленивые истории не сочиняет, да новые миры придумать не пытается. Фильмы да сериалы там каждый год тысячами снимаются, книги миллиардами выпускаются, а сколько их пишется, оно не издается, так и вовсе не счасть. И не ведают люди, что герои каждой такой истории вправе поселяются. Одни в уже существующие царства вливаются, другие — собственные царства образуют. Вот только жизнь девяти из десятка таких новых царств оказывается больно короткой. Недолго держится у людей интерес к истории, забывают скоро о ее героях. И угасает царство, порой едва ли не скорее, чем появилось. Но не так было с монстрами. Совсем не так. За короткий срок они в Яве такую невероятную известность обрели, что обитатели Прави только диву давались. Много видали сторожило на своем веку сильных царств. Некоторые здравствуют и до сих пор. Но ни одно из них с монстрами даже сравниться не могло. А популярность в Яве, как известно, и в Праве огромную силу дает. Крепла мощь главцев прямо на глазах. С каждым днем. Даже начали они, чего прежде никогда не бывало, и на соседние царства нападать. Увидала однажды чудищу себя дома и яга, как прибыли они ночью к реке Смородине на волшебном летающем острове. Подумала тогда, что хотят монстры диковинами волшебными завладеть, которых у нее полны сундуки, и решила, что ни за что не уступит своего добра пёсъеглавцам. Наложила яга заклятие на вход в избушку, а сама заперлась, Готовая отпор дать. Но монстры в сторону избушки даже не взглянули. А только вырыли из реки несколько самых крупных камней, что от древней Навии ограды остались. Погрузили на свой остров летучий и были таковы. А вскоре с помощью все того же блюдечка с яблочком узнала Ига, что завелась у песеглавцев чудодейственная диковина, которую те Мингиром называли. Была то арка грубая, из камней сложенная. Понятно, из каких камней. И видала ига собственными глазами, что может эта арка мертвых оживлять. Протащит под ней тело бездыханное, а с другой стороны чудище уж само поднимается, здоровое и полное сил. «Так вот, значит, куда мы с тобой летим», — молвил задумчиво Ратибор, выслушав ее рассказ. «Думаешь, и мне может помочь та диковина, из камней древней навьи ограды сложенная?» И посмотрел на нее с такой надеждой, что у Иги сердце замерло. Даже тени сомнения нет, заверила Ига. Крепко сжала его руку, да почувствовала вдруг, что пальцы будто бы огнем обожгло. Взглянули растерянно влюбленные друг на друга. Забыли они совсем о перстне чернобога. Осветящиеся глазницы черепа в этот миг ярко вспыхнули, словно череп взял да и подмигнул им издевательски. Происхождение Еги. Жители Тридевятого царства считают, что весь мир сотворил много-много веков назад бог Демиург, Род. В числе прочего создал он и нафь, отделив каменные ограды и царство мертвых от территории, где обитали живые. Не было тогда еще ни Тернового моста, ни Черной реки Смородины, а умершие сразу за каменной оградой в иной мир попадали. Тихо уходили, да по жизни своей судьбу окончательную в Наве получали. Кто праведно жил, тот покоем и светом награждался. Кто неправедно, держал за совершенные грехи ответ по чести и совести. И было это в то время, когда мир еще не делился на явь и правь. Управлять Навью поставил род Чернобога и его сестру Марену, нареченную богиней смерти. Очень разными оказались эти брат и сестра. Чернобог упивался властью своей, и не было для него большего наслаждения, чем карать умерших за прегрешения. А Марина хоть и летала по земле, собирая словно урожай души тех, чей смертный час пробил, но радости от этого никакой не испытывала. И даже напротив, иной раз могла и продлить срок тому, кто уж очень жить хотел, важное дело не закончил или о ком родные сильно молили, плакали, убивались, Отпускать в Навь никак не хотели. Писаной красавицей Марена была. Многие боги хотели взять ее в жены, но полюбила она обычного смертного человека. Сбежала к нему из Нави, да постаралась спрятаться как можно лучше. Узнав об этом, разгневался Чернобог. Принялся сестру искать. Долго не мог найти. Хорошо спряталась Марена. Но все же достиг своего Навий-цари, отыскал сестру и узнал, что родила-то в браке двух детей-близнецов, мальчика и девочку. Еще сильнее рассердился Чернобог, убил мужа Марены, а саму ее хотел вернуть в Навь. Но отказалась-то отрез. Знала Марена, что не увидит она никогда в царстве мертвых своего мужа, не допустит этого ее брат. А солнечный свет был ей куда милее мрачной каменной пустыни. Проклял тогда Чернобог сестру, заявил, что раз так, станет Марена отныне смертной и погибнет в мучениях. Хотел было и детей ее проклясть, да тут у него заминка вышла. Хитра оказалась Марена, прозорлива. Как родились у нее дети, сразу обратилась она с мольбой к высшим богам, чтобы даровали те близнецам бессмертия. Боги пошли ей навстречу, да только не полностью. Сделали бессмертным лишь одного ребенка — сына, которого назвали Упыри. Девочка же, получившая, как и мать, имя Марена, дара такого не удостоилась. Дети росли, и чем старше они становились, тем сильнее тревожился Чернобог. А что, если кто-то из них захочет отобрать у него власть над Навью, а через нее и над всем миром? Наблюдал он пристально за племянниками и видел, что Упырь оказался во многом похож на дядю своего, так же жесток да бесчестен, но ни дядиного ума, ни хитрости в нем не было и следа. Недалек был молодец и жаден. Все о богатстве и власти грезил. Мать не рассказывала детям, что в родне у них Навий царь состоит. Да только все равно не осталось это тайной. Ехал как-то упырь по лесу, возвращался с ярмарки догоревал, что немного сумел на той ярмарке купить, денег было мало. «Вот бы разбогатеть», — размечтался он. заиметь казны золотой, да столько, чтобы ей и счет был потерян. Глядь, а посереть дороге волк черный стоит, огромный, сосенку-пятилетку. Голову к земле прижал, глаза злобно сузил да оскалился. Конь, что телегу упы овез, на дыбы встал, еле успокоил его хозяина. Когда снова парень на дорогу посмотрел, то увидел, что нет там никакого волка, а рядом с ним самим на передке человек сидит. С лица обычный, черноволос и черноглаз. Улыбается приветливо, зубы белые скалит. «Ты кто таков?» — удивился упырь, придерживая лошадь. «Откуда тут взялся?» Ничего не ответил незнакомец, лишь поудобнее на телеге устроился. Рассердился упырь, прикрикнул. «А ну, пошел отсюда! Нече в повозку лезть, коли платы не дал!» Усмехнулся незнакомец, протянул руку молодцу. Скатилась с нее монета золотая. Подхватил её упырь, прикусил — настоящая. А незнакомец руку не убирает, вторая монета с нее катится, затем третья, четвертая. Так золотым ручейком монетки и посыпались. Уж телега полна, через край сыпется, а незнакомец смотрит все до скалится. «Чур меня!» — закричал упырь. «Сгинь, нечисть поганая!» Миг, и исчезло все золото. Словно его и не было. А вот незнакомец не пропал никуда, так и остался сидеть на телеге. Полный упырь, не бойся меня, сказал. Не причиню я тебе зла. Ты ведь мне родня, племянник, сестренец, дядька я тебе родной. Тогда и рассказал незнакомец, что необычный он человек, а сам владыка Нави. Подивился, молодец рассказу, но поверил и заважничал сразу же. Возгордился, что сам Чернобог его родственник. А тот, знай, посмеивается, да молвит вдруг. «Досадно мне, племянничек, что Марена правду от тебя скрыла. Но мы с тобой это дело теперь поправили. А хочешь, на золоте есть и пить станешь. Будешь вновь наведываться, гостить у меня». Закивал с радостью племянник. А дядька вдруг нахмурился да сказал серьезно. «Только на то у меня условия есть». «Все, что хочешь, сделаю», — страстно зашептал упырь. В мыслях он уж в золоте купался. С царями роднился, на красавице-царевне женился, да в палаты богатые дверь пинком открывал. «Обидела сестра меня сильно», — потемнел лицом чернобок. «Дурно она себя повела, ох, как дурно!» Чести лишилась, отреклась от того, что богиня смерти рождена была. На людское мир променяла силу волшебную. Меня, семью свою, забыла, забросила. Такие обиды не прощаются, только кровью смываются. Отомсти за меня, Упырь. Убей свою мать, а я тебя зато с ног до головы златым серебром осыплю. Задумался крепко Упырь. Злато-серебра, конечно, хотелось и очень, но убить родную мать — это все таки не шутка. «Ну что молчишь?» — торопил дядя. «Мало тебе только злато-серебра». Так я тебя в придачу еще и властью наделю над покойниками. Заведешь целое войско, будет оно по одной твоей команде подниматься, людей стращать, кровь из живых пить. Соглашайся. А не то ведь я этих покойников кровожадных и на тебя самого напустить могу. Тут уж Шупырника лебался колебался больше. Разом согласился на дело страшное. Повелел ему Чернобог, убив мать, набрать ее кровь в ту и сок. да отрезать ее косу и принести ему. Все выполнил упырь, как было сказано. Явился с ношей своей жуткой каменной ограде Нави. Встретил его чернобог, принял из рук туесок, открыл и приказал — пей. Не посмел возразить упырь. Припал губами к бересте, выпил материнской крови и с тех пор приобрел над ним дядя безграничную власть. Вылил чернобок остатки крови на ограду каменную и потекла вместо ограды река Смородина. темная, смрадная да неспокойная. Снял владыка мертвых с отрезанной косы Марены ленту, да хорошенько припрятал. А саму косу на землю бросил и обернулась Татер новым мостом. Улыбнулся с торжеством царь Нави. Давно уж надоело ему, что покойные к нему лишь за успокоением приходят. жаждал он видеть боли страдания потому и создал мост из стерна колючего чтобы шипы острые рвали и мучили умерших что по тому мосту вновь переправляются лента же от косы марены тоже чудодейственные свойства приобрела миновать тот мост помогала тот в чьих руках она была мог по своему желанию либо сам с любой стороны тернового моста оказаться хоть среди живых хоть среди мертвых либо переправить кого-то другого. С тех пор правил Чернобог в царстве мертвых без всякой опаски. Что кто-то может у него власть отобрать? Упырь у дяди в услужении был. Во всем его слушался. Слово поперек сказать не смел. Что же до сестры Упыря, Марены, то она смертной была, и ее Чернобог не опасался. Однако и наблюдать за ней все равно не прекращал. Так, на всякий случай. Знал Навий царь. что, вернувшись домой с гуляния и найдя мать убитой, Марена честь по чести ее схоронила и долго оплакивала. Но минули годы, горе утихло, и жизнь взяла свое. Девушка встретилась с чужеземцем, полюбила его, уехала с ним в его родные края и родила там дочь, которую назвала Егой. Живая и мертвая вода Особенную роль в сюжете саги играют живая и мертвая вода. Источник мертвой воды, которым с некоторых пор совместно владеют лешей и водяной, надежно спрятан в лесной чаще. Ключ бьет из скалы, похожей на человеческое лицо. Его струи выглядят как волосы, брови и борода. Мертвая вода способна творить разные чудеса, например, вылечить смертельную рану или превратить человека в какое-то другое существо. Что же касается живой воды, то ее волшебная сила безгранична. При помощи живой воды можно оживить умершего или вернуть прежний облик кому-то, кто был заколдован, какими бы сильными ни были наложенные на него чары. На момент начала действия саги источника живой воды в мире не существует. Был когда-то, до да пересох. И теперь создать его можно только одним единственным способом. При попадании молнии Перуна в особенное место, которое должен указать медальон повелителя.